Глава тридцать пятая. Фёдор. Лучше сбывшейся мечты может быть только предвкушение. Сладостное ожидание счастья невесомой бабочкой порхает в душе и царапает своими тоненькими крылышками нутро так, что хочется орать или смеяться. Ну или что там положено делать счастливому человеку. Не хочу отпускать ее, но отпускаю. Уговариваю Варюшку лететь домой с Джорданом и Ликой. Думаю, нетрудно догадаться, что мое предложение Поленкина воспринимает в штыки. «Как ты тут сам будешь?» Или «Ты просто хочешь от меня избавиться, потому что разлюбил?» Ну и прочая фигня, пришедшая в голову моей беременной невесте. «Приходится подключать тяжелую артиллерию, папку. Я внуков увидеть хочу. И здоровую невестку». Они измученную бледную моль. Варюха аж подбородок теряет от пламенной речи папы. Где это видано, чтобы беременная убивалась в больнице? Тебе отдых нужен, хорошее питание и здоровый сон. Личка и Джо послушно кивают и напускают на лица скорбный вид. Но, честное слово, по-другому ее невозможно убедить. Упрямую, своевольную, импульсивную и... до ужаса, любимую Варьку. Она плачет на моей груди и робко целует на прощание. Не по-настоящему, а как воришка крадет мой ответный горячий поцелуй, торопливый и полный томления. Мы не целуемся страстно. Удерживаем чувства до лучших времен. Храним желание, как дорогое вино. Бережем его для будущего счастья без боли, больницы, проблем. Варюшка. Я люблю тебя, и я скоро вернусь. Сначала поедем с папой в поселок, восстановлю паспорт, банковскую карту и прочее. Время пролетит быстро. Ты соскучиться не успеешь. Ну тебя, горностай!» Обиженно дует губы Поленкина. «Соскучиться, говоришь. Я возле тебя сижу и скучаю. Что я там одна делать буду?» «Учиться. К экзаменам готовиться. Кстати, Варька...» Я позвоню в общагу. Слава богу, номер Галины Петровны я помню наизусть. И попрошу, чтобы тетя Галя пустила тебя в мою комнату. Это еще зачем?» недоумевает Поленкина. «Потому что ты моя, Варька, и не заставляй меня развивать эту тему. Я и так с трудом одергиваю себя, каждый раз вспоминая, что здесь больница. У меня комната с новым ремонтом и мебелью, большой кроватью». Нам будет удобно, когда я вернусь. Я хочу, чтобы ты меня ждала. Ой, Федька, я одна-то и не привыкла жить. И готовить я не очень умею. Мне всегда Малинина помогала. Ну так пора начинать, — убеждаю ее я. Варька, я хочу, чтобы тебе было хорошо, слышишь? Удобно и спокойно. Ладно, Горностай, у нас и правда тесновато, — соглашается Варя. Звони тете Гали. А Малинина переживет, будет в гости чаще приходить. «Лишь бы не тащила в гости ваших соседей по комнате», закатываю глаза, «мужского пола». «Ну тебя!» — фыркает она и снова меня целует. И снова не так, как бы нам обоим хотелось. Воспользовавшись телефоном папы, я восстанавливаю мобильный банк, благо номер карты я помню наизусть, и покупаю инвалидную коляску. Сергей Михайлович одобряет мое решение отказаться от костылей в пользу колес. Ездить на ней неудобно, но со временем я привыкаю. Успокаиваю себя тем, что это всего на два месяца. Папа катает меня по дворам Кемеровской областной больницы, пыхтит и бурчит, что я вырос огромным детиной, но от почетной миссии не отказывается. Мы приспосабливаемся к неудобствам. И терпеливо ждем, когда послеоперационная рана заживет, и показатели моей крови нормализуются. Ждем возвращения домой. Освобождение от процедур и уколов, анализов и больничного режима. Тётя Галя радушно принимает Варюшку. охает и причитает, выслушав ее рассказ о происшествии в тайге. А на меня наваливается море бюрократических проблем. Справка от участкового, показания. Заверенные письменно претензии к фирме, организовавшей лесоповал. «Я ведь даже билет на поезд купить без паспорта не могу». «Ничего, Феденька, ты уже умирал, болел, был слаб и немощен. Самое время почувствовать себя бомжом». Перед большим счастьем случаются большие испытания. Хорошо, что папка додумался откопать дома к моих свидетельств о рождении и паспорта. По ним мою личность идентифицируют и благополучно отпускают домой. Сергей Михайлович запрещает опираться на ногу. Два месяца. Костная мозоль несостоятельная. Вся наша картина маслом вмиг рассыплется. Потряхивая над головой пальцем, хмуро объясняет он. Значит, коляска, будь она неладна. И присутствие в моей жизни папы, верного помощника и сообщника. Я и шагу ступить без него не могу. Вот уж, окажешься на моем месте, научишься понимать проблемы инвалидов. Конечно, пока я не смогу ходить, ни о каком возвращении в универ не может быть и речи. Вернувшись в родной поселок, я восстанавливаю документы, покупаю смартфон и ноутбук. Благо, деньги за работу в тайге мне все-таки выплатили. Без дела не сижу. Звоню в «Снежинку», связываюсь с «Сорокином», К большой радости последнего. Беру новые заказы от его знакомых. Чертежи, графический дизайн, заказаны логотипы, картинки, оформление сайтов и прочее. Зарабатываю, пользуясь возможностями современного мира и интернета. У меня даже мысль вспыхивает открыть собственное архитектурное бюро. Но неволя, будь она неладна, не дает заняться этим в полную силу. А еще... «Я звоню любимый, рассказываю, как скучаю и жду нашей встречи, как сильно люблю. Слушаю ее журчащий ручейком голос в динамике и впадаю в транс. Закрываю глаза и представляю нашу встречу. Варька будет смотреть на меня, облизывать губы и часто дышать. Заламывать руки от волнения и предвкушения. Предвкушение». Именно им пропитаны сейчас наши отношения. Оно расцветает, как пышный розовый куст, наполняя душу тихой радостью. Я тебя люблю, а я тебя еще больше. Приеду и буду доказывать свою любовь, Поленкина, поняла? Уже роняю трусики. О, с трусиками хорошая идея. Встречать меня будешь голый. Набирайся сил, Горностай». Обольстительно хмыкает она, и я расплываюсь в улыбке. «Не могу оставаться дома. Меня рвет на части желание взять билеты и прилететь. Но я останавливаю себя. Варьке сейчас не нужен прикованный к коляске парень, за кем требуется уход, а мне нужна здоровая жена». «Жена!» Когда-то эта мысль казалась мне бредовой и нереальной, а сейчас... Я готов умирать и воскресать каждый день ради того, чтобы она меня ждала».